Глава 33 За окном давно успело стемнеть, пока я пересказывала все детали увиденного. Нам нужно было как можно больше информации, поэтому приходилось вспоминать каждое подслушанное слово, каждую интонацию, каждый мельчайший жест. А потом мы с Андре принялись просто болтать, словно не виделись сотни лет и бесконечно соскучились друг по другу. Разойтись по комнатам оказалось не под силу. Мы рассказывали истории о детстве, об учебе, о друзьях, делились забавными секретиками. У нас оказались удивительно схожие взгляды на жизнь, несмотря на разность миров, в которых мы воспитывались. Складывалось впечатление, что мы предназначены друг для друга, но судьба, по каким-то непонятным мотивам, распорядилась иначе. Разогнал по комнатам нас Дорф, пришедший подкачать меня целительской энергией, чтобы выздоровление шло быстрее. Раздосадованный взгляд, которым испепеляла бедолагу Сани, был бесценен. Уверенно, девчонка на радостях уже мысленно приданное мне собирала и ночнушку для первой брачной ночи. А тут такой облом! «Спокойной ночи, моя леди!» Шепнул Андре напоследок и поцеловал меня в лоб. После его ухода я еще долго пялилась на закрывшуюся дверь и все думала. Неужели этот красивый, благородный мужчина – настоящий? не плод моего воображения. Присутствие Дорвы я даже не заметила, будучи погруженной в свои мысли. И поэтому, скорее всего, не заметила, как в какой-то момент отключилась и провалилась в крепкий сон без сновидений. «Вспомните, леди, куда переместился ваш муж и леди Ингрид. Это очень важно!» Следователь был предельно вежлив, но неумолим. Как пиранья, вцепившаяся в свою добычу, И ни за какие блага не собирающиеся ее отпускать. «Я все понимаю, господин Хомлин», — в очередной раз вздохнула я. «Но я не могу знать, куда они переместились. Этот момент я уже не видела, только слышала голоса». Последней фразы было что-то вроде «У нас получилось, Ингрид, портал открылся» и «Хорошо, что мы предусмотрительно захватили лишнюю пару жертв». «Из жертв они добывали энергию?» «Да». Безжизненным голосом сообщила я. Про энергию только звучит безобидно. На деле же это означало кровавое ритуальное убийство. И я была несказанно благодарна провидению, что мне досталось в основном только подслушивать. Видеть те картинки я ни за что бы себе не пожелала, даже при условии, что это могло помочь поймать злодеев. Им нужно было увеличить мощность ритуала. В разговор вступил Нейт Даррел. Мы собрались за закрытыми дверьми кабинета Андре и разрабатывали план действий. Если в первый раз леди Ингрид поменялась местами с Ингой, своим двойником, то во второй раз ей нужно было себя заменить совершенно другим человеком, как и своего спутника. А значит, для преодоления межмировой грани им требовалось гораздо больше энергии, которую они решили добыть из дополнительных человеческих жертв, мрачно добавил Андре. «И усилить при помощи рун», — согласно кивнула я. «А кстати, не проще ли им было поменяться с нами местами прямо во время ритуала?» «Проще», – утвердительно кивнул Хомлин. «Но они не смогли сделать этого по нескольким причинам. Первое – на такой обмен необходимо добровольное согласие двойника, которое они бы от вас вряд ли получили. Ну а вторая вы с его светлостью были под защитой артефактов, и пробиться к вам леди Ингрид во время ритуала в любом случае бы не смогла». Именно поэтому им нужны были дополнительные жертвы. «Но откуда вы знали, что такая защита вам понадобится?» «Мы не знали», — хмыкнул следователь. «Вас защищали от другой опасности, и нам сильно повезло, что защита оказалась всесторонней». «Не понимаю вообще, зачем этой вашей леди Ингрид в первый раз было меняться со мной. Это же лишний свидетель». «Скорее всего, расчет был прост», — равнодушно пожал плечами Хомлин. За публичное убийство герцога ее должны были казнить без суда и следствия, так что вас бы просто и слушать никто не стал. Того, что леди Мари вытащит брата из-за грани, а он, в свою очередь, попросит пощадить свою убийцу, никто предусмотреть не мог. Поэтому то, что мы сейчас с вами беседуем, можно смело рассматривать как чудо. А как так вышло, что ваш лорд-канцлер, самый страшный менталист, не увидел на допросах леди Регины, чем они с леди Ингрид занимались? «Думаю, виной тому ритуал, замешанный на запрещенной магии», — поделился мыслями Хомлин. «Именно он защитил своих адепток и не позволил менталисту увидеть всю правду». «Тебе нельзя возвращаться домой», — вмешался вдруг Андрей, резко сменив тему разговора. «Не думаю, что Ингрид сильно заботилась о том, чтобы как-то скрывать свои злодеяния. А значит, на земле тебя ждет быстрый суд. Я не оставлю свою дочь» заявила твердо и вскинула подбородок для убедительности. «Мы не предлагаем вам оставлять малышку». Нейт осторожно сжал мою ладонь, переключая внимание на себя. «Мы имеем в виду, что вам с дочкой будет безопаснее остаться здесь». «Остаться?» – глупо переспросила я. «Каюсь, такой вариант даже не приходил в мою голову». «Но здесь у меня нет ни документов, ни жилья, ничего». Даррел легко рассмеялся. Инга! «Здесь у вас есть друзья, а это, поверьте, гораздо, гораздо больше». В ответ я неуверенно улыбнулась, а расшифровать странный взгляд герцога не смогла. Он не хочет быть мне другом, не хочет, чтобы я оставалась, но зачем тогда отговаривала возвращаться на Землю? «Предлагаю все же вернуться к насущным вопросам», — откашлялся следователь. «Первоначально нам необходимо поймать настоящую леди Ингрид и ее подельника пока преступники не начали активных действий. С этого момента считаем, что жизнь и здоровье герцога Ломанского находятся в опасности. А соответственно, необходимо принять все дополнительные меры защиты. И параллельно будем искать нелегально прибывшую парочку. Вы сможете отследить, в какой точке пространства они проникли к нам? Если на территории герцогства, то сегодня же смогу дать ответ. А если где-то еще, придется посылать запрос соседям а это требует чуть больше времени. Даррелл выглядел предельно сосредоточенным. Видеть его таким после всех наших забавных пикировок было непривычно. «Я подключу своих людей, пусть тоже направит запросы в соседние ведомства». Совет длился еще несколько часов. Мы даже успели пообедать, пока обсуждали и строили планы. Но вот Хомлин и Даррелл покинули нас, и мне пришлось остаться с герцогом наедине. Теперь, когда вскрылась правда о моем истинном происхождении, я чувствовала себя рядом с ним неловко. Так, будто не имела права здесь находиться. такая приживалка, которую не прогоняют лишь из чувства жалости. «Я тоже пойду, пожалуй», – тихо проговорила я и поднялась. «Прогуляемся?» – андрей предложил руку. В его глазах было столько всего, что я не смогла отказать. Да и не хотела, если честно. «Сад?» «Или парк?» «Парк!» Я так и думал. Улыбнулся он, и вдруг щелкнул меня по носу. «Синеглазка, прекращай мучить себя глупыми мыслями. Все у нас будет хорошо. Я позабочусь об этом. Просто доверься мне». «Зачем тебе это?» Я тяжело вздохнула. Конечно, я верила его словам, но хорошо для меня и для него могли быть совершенно разными понятиями. Я теперь не леди Ингрид. Какой смысл тебе со мной возиться?» «То есть я до этого с тобой возился», — вскинул он пшеничную бровь. «Забота и общение так у вас на земле называются?» «Ты понял, что я имею в виду», — насупилась я. «Я понял, а вот ты, похоже, до сих пор не поняла синеглазка», — покачал он головой. «Мне нужна ты. Именно ты, Инга, а не леди Ингрид и не любая другая леди, пускай даже сама принцесса Флевалия» поэтому я сделаю все, чтобы вернуть тебе дочь и избавиться от твоего мужа и настоящей леди Ингрид. Я влюблен в тебя, Синеглазка, и готов на все, чтобы мы были вместе. Я смотрела во все глаза на этого невероятного человека и удивлялась самой себе, как можно было сопоставлять его с моим никудышным мужем. Ты настоящий? Совсем неромантично я шмыгнула носом. Сама мне скажи. Лукаво улыбнулся он. А потом я почувствовала теплые мужские губы на своих и отдалась их напору. Он наступал, а я поддавалась. Он дарил передышку, и я хватала губами воздух. А потом мы снова с одинаковой жадностью бросались в этот омут, разделённый на двоих с головой. «Я рад, что нашел тебя в этом мире». Андре прошептал мне прямо в губы, обдавая теплом своего дыхания. Ради этого стоило практически умереть. А я рада, что ты совсем не похож на Андрея». Мои пальцы сжимали полы его сюртука, и отпустить от себя Андре казалось в тот момент выше моих сил. «У моей дочери твои глаза и твоя улыбка. Я буду любить ее как свою. Ты выйдешь за меня замуж, Инга Ревина. «Да». Я прикрыла глаза и ткнулась лбом в его шею. «Как только перестану быть женой Андрея». «Не знаю, как у вас, а у нас двоемужество вне закона». Я скрыла волнение за улыбкой. «Предоставь это мне», — хмыкнул мой герцог, и я подумала, что мне нравится этот магический, слегка старомодный в своей кровожадности мир. Есть в нем что-то притягательно первобытное и в то же время сладко-справедливое. «А что будешь делать с леди Амандой?» Я оторвалась от шеи, от которой приятно пахло цитрусом, можжевельником и свежим ветром. Еще одно открытие. Аромат Андрей не имеет ничего общего с приторно-сладким запахом моего мужа. Как выяснилось, у двух людей может быть одно лицо на двоих, но судить их одной меры нельзя. Ее же сам король пригласил. Вот он с ней пусть и разбирается. Герцог потёрся щекой о мою макушку. Потом вздохнул и поведал. «Это она столкнула тебя в водопад при помощи магии. Аманда-воздушница». «Ну, а Дерек специально подвел тебя к краю, чтобы помочь сестрице избавиться от соперницы». «Оу! Да ты, я смотрю, лакомый кусочек!» Я попыталась разрядить обстановку. «Главное, чтобы для тебя это было действительно так!» Он серьезно посмотрел мне в глаза. «Я не смогла противостоять притяжению к тебе, когда ты был под личиной нахального капитана. Что уж говорить о самом настоящем герцоге!» Улыбнулась я. Это живая мечта любой девчонки из моего мира, и я не исключение. Только понять не могу, за какие такие заслуги мне досталось такое счастье. «Как выяснилось, я самый непритязательный герцог», — подмигнул Андре. «Для того, чтобы окончательно влюбиться в невесту, мне достаточно оказалось узнать, что она меня не убивала». «Будете болтать в том же духе, герцог, и я обязательно соберусь». Я потянулась к его губам, и все окружающее снова растворилось. Остались только руки, что крепко прижимали меня к себе, губы, что взяли в плен и не отпускали, и одно дыхание на двоих.